Пафинков кафе благодарит Вадима Булаева, автора рассказа «Шивас и Ригал», за разрешение на озвучку. А также подписчиков на Бусти и Патреоне, благодаря которым подготовлена эта запись. Ссылки в профиле. Вадим Булаев. Шивас Ригал. Итак, вы утверждаете, что вы чисто случайно шли ночью мимо строящегося дома, и перед вами упало тело гражданина Зверева, сброшенное с четырнадцатого этажа. У меня опять новый следователь. Любопытно, куда делся предыдущий? Или снова из столицы спустили указание подобрать сотрудника поактивнее? Организовать работу, повторно допросить? Душит, в общем, исполнителей на местах. Какой-то раз пятый или шестой? Да, точно, шестой, только из тех, что я знаю. Дело уходит на проверку, потом рождается простыня указаний по недоработкам, и все по новой. Допросы, допросы и допросы, будто там в верхах еще осталась надежда на то, что я расплачусь и все признаю, подписывая не глядя. Первый следователь выдержал три полноценных прессинга от заинтересованных лиц, после чего каким-то образом слился. Второй, хитрый, на пенсию сбежал. Этот третий. Интересно, он понимает, в какую гниль угодил? Его же со всех сторон шпынять станут, требуя результата. А подозреваемый все всей полиции один я, и тот не пришей хвост. Дрянь из меня подозреваемый. С таким в суд стыдно идти. Там пальцем у виска покрутят. И это все понимают, просто никто не осмеливается взять на себя решение о приостановке дела до лучших времен. Слишком у приятелей покойного сильной связи. Потому люди в погонах и ходят кругами, имитируя хоть какую-то деятельность. «Гражданин следователь, я стараюсь держаться ровно, без эмоций. Мне этот вопрос задавали множество раз. Опирая их начальники, адвокаты потерпевшего, родня потерпевшего, следователь, который был до вас, не обошли стороной подсадные стукачи, представленные ко мне в камере» куда при полном попустительстве суда и прокуратуры я был помещен за то, что якобы выражался на улице нецензурной бранью. Заявляю, я не имею к случившемуся никакого отношения и не знаю, сбросили потерпевшего или он сам прыгнул. Я к нему и пальцем не притронулся. Данный факт зафиксирован видеонаблюдением, расположенным на стройплощадке. «Надо же, какое совпадение! Не до, не после, а именно перед вами!» Да, так все и было. Шел, думал о своем, и вдруг бац. Для убедительности хлопаю в ладоши. Странный человек в форме не дернулся. А на прошлом сработала. Смешно тогда получилось. Куда вы шли? К женщине, познакомились на сайте знакомств, начали встречаться. Я периодически оставался у нее дома. Планировали съехаться. Ее четырежды допрашивали, адрес есть в материалах дела. А вы поднатаскались в терминологии, жалко, заметил сидящий напротив мужчина в форме. Так и сыпете. Пошляешься ты с моё по этим кабинетам и не захочешь научишься. Приходится. Я уже одиннадцать месяцев как в подвешенном состоянии из-за этого случая. Работу некогда искать, через день дергаете. Причины вам известны. Известно, врать мне не зачем. Андрей Зверев в свое время был моим другом и компаньоном по бизнесу. Судьба нас развела. Проще говоря, он вас кинул, отжав все. Да, значит, читал ты протокольчики, и не поленился. Можно сказать и так. И вы затаили злобу. Простил. Усмехнулся я, открыто глядя следователю в глаза. Больше семи лет прошло. И ногу простили. Простил. Не верит он мне. Да и хрен с ним. Вы утверждаете... Следователь откинулся на спинку кресла, что гражданин Зверев организовал ваше похищение и силой заставил переписать на него ваше недвижимое имущество и прочее, оставшееся после раздела вашей с ним фирмы, о чем было подано соответствующее заявление в полицию. Утверждаю. «Почему? Я ознакомился с тем делом. Оно приостановлено до установления лиц, причастных к совершению преступления. причем здесь потерпевший» организованную по его наводке. Доверенности заверял его нотариус, колено мне прострелили по его приказу. Лично потерпевший не присутствовал, общался со мной по громкой связи телефона. «Это ничем не подтверждено. Можете пояснить, почему?» Денег занёс вашим коллегам. Честно ответил я, с удовольствием наблюдая за дрогнувшими желваками мужчины в кителе. Он об этом на каждом углу хвастался. «Ну, знаете...» «Знаю. И знаю, почему мне прострелили только одну ногу». «Почему?» После умышленного банкротства фирмы Зверевым я с сгоряча ляпнул, что мечтаю ему копыта переломать. В своем кругу ляпнул, но кое-кто оказался сукой, донес. «Выбирайте выражение». «Хорошо». Потерпевший мне этого не забыл и решил наказать, забрав последнее. Ногу изувечил для памяти. Мог и грохнуть, но желание поиздеваться оказалось сильнее — Он тогда четко сказал по громкой связи «пока одну», чтобы помнил, кому можно угрожать, а кому нет. «Череп вам тоже пробили по его приказу?» Я инстинктивно дотронулся до шрама на голове, под которым обитала пластина из хирургической стали, прикрывавшая лишнюю дырку. «Нет». «Или да, при мне он этого не приказывал. Допускаю инициативу исполнителей». «Почему?» Меня выбросили на улицу возле больницы, привезли в качестве акта милосердия, а с ударом, скорее всего, хотели оглушить, но переусердствовали. Или мне ничего не объясняли. Зверев при этом делал вам подарки. Следователь, сменив тему, вопросительно изогнул бровь, как бы желая вникнуть в причины такой благотворительности. Что ж, расскажу мне, не жалко. Делал. Каждый год на день рождения... Присылал бутылку виски Шивас Риггал, 12 выдержки. Дорогой? поинтересовался собеседник в погонах и тут же припомнил. По-моему, средний ценовой сегмент. Кому как, для меня очень дорогой, памятный сорт. Мы купили именно такую бутылку с нашей первой совместной прибыли. Да. До сидящего напротив, дошла вся подоплека подарков. «И теперь вы, с кое-как на комнату, живете в общаге, перебиваетесь случайными заработками?» «Совершенно верно. Что же вы до такой степени не поделили?» «Деньги. Много. По моим нынешним меркам очень. По меркам потерпевшего зверя в пустяки. Речь шла о контракте по госзаказам. Я сомневался в порядочности государства и категорически возражал». Зверев, наоборот, рвался заполучить выгодный, по его мнению, кусок. Забегая вперед, скажу, он оказался прав. Там действительно открылся небольшой клондайк для узкого круга причастных лиц. На этой почве и разругались. Денежная тема прошла мимо, я выглядел трусом и перестраховщиком. Поэтому он решил перевести активы на себя. Об этом тоже указано в протоколах, включая обстоятельства и механизмы мошеннических операций. Да, прошляпил, доверял до последнего. В неизвестно какой раз предупредил я резонный вопрос. Расстались плохо. Придумали б, что нового спросить. Надоело одно и то же рассказывать. «Чем не повод для мести?» Тут же уцепился за слова хозяин кабинета. «Огорчайте, гражданин следователь, службу служите без выдумки, без огонька. Как же все уныло!» «Повод? Только я простил?» Жены он у меня не уводил, родителям не гадил. Наши разборки остались нашими разборками. «А где ваша жена?» «Нигде», — пожал я плечами. «Не успел жениться». Все равно», — не унимался мужчина в форме. «Оказаться на улице, будучи выброшенным из приличной квартиры в центре города? Лишиться всех накоплений?» «Бандиты помогли. Зверев с ними дружбу водил. Он часто об этом упоминал». Поначалу думал, хвастается для крутости образа, оказалась оказалось, правда. И все таки Гражданин следователь, мою биографию почти за год разобрали до молекул. Наружное наблюдение ходит по пятам. В комнате наверняка жучки, а телефон на прослушке, все финансовые дела вывернуты наизнанку. И по моим доходам любой поймет, что киллера мне не нанять. Я почти бомж с инвалидностью. Периодически питаюсь просрочкой, собранной на помойках у супермаркетов. На меня наезжали из службы безопасности покойного. Возили к высоким начальникам. Меня били в кабинетах, требуя признания. Но я не имею никакого отношения к смерти потерпевшего». У следователя мутнеют глаза. Кажется, он осознал, с кем придется долго и скучно возиться. Понагнетаю. Я не представляю, зачем Зверев полез в строящийся дом. Мне неизвестно, как он обошел камеру видеонаблюдения и как вообще туда попал. «Был похищен из собственного автомобиля за полчаса до трагического события. На подземной парковке. Личная охрана обезврежена тремя неизвестными. навели оружие, связали, заклеили рты и укатили. Сухо напоминает мужчина в форме. Вы понимаете, что это чистой воды убийство? Какие же в полиции все однообразные. Квалифицируйте как хотите. Мое алиби тоже проверено посекундно». Из общаги шел на виду, не скрывался, заходил в магазин за конфетами для женщины, там меня запомнили. Потом шел через стройплощадку, так что я не знаю, что случилось со Зверевым до того, как он расстался с жизнью. «И указывать на то, чтобы искали других недоброжелателей, не будете?» — с ехидцей бросил следователь, желая потеребить мне нервы. «Нет, это ваша работа, не моя». «Странный вы?» «Нормальный». Пообтесался. Процессуально независимый человек поморщился. «Что вы почувствовали, когда прямо перед вами упал Зверев?» «Я не видел, кто конкретно упал. Там освещения почти нет. О личности потерпевшего узнал впоследствии от сотрудников полиции. Самостоятельно к телу не подходил, сразу связался с органами. Факт звонка зафиксирован». Все равно не понимаю». Облечённый властью мужчина встал, подошел к окну, задумчиво посмотрел на улицу. «Почему вы пошли через стройку? Там грязь, мусора полно. Вы готовы являться к женщине в испачканной обуви?» И про это меня спрашивали неоднократно. «Вы там были?» — отвечаю вопросом на вопрос. «Конкретно в те дни». «Нет». «Тогда поясню. Стройка я называю «огромный пустырь», образовавшийся после сноса старой швейной фабрики». Это территория в несколько гектаров, где до сих пор активно возводятся высотки. Целый квартал со своим торговым центром и парковками. На момент падения Зверева там только начинали работы. А обходить... Я покосился на своё простреленное колено на трость, прислоненную к стене. Более километра. Ограждение. Любое строительство положено ограждать. Я как раз отлить зашел. Там тропинка натоптанная, люди постоянно ходят, вернее, ходили. Тот дом достроен, и ограждение расширилось. Неудобно, в заборе был отогнут лист профнастила, богом вполне можно пролезть. По этому поводу проводили тросологическую экспертизу, рисовали план моего передвижения, где стоял, как перемещался, где топтался. Ведя съемка, это подтверждает. «Почему вас не задержала охрана? Или ссать на промплощадке в порядке вещей?» Занервничал гражданин-следователь. Еще недавно за чистотой языка следил, а вот поди ж ты позволил себе». Отвечаю тупо. «Я же ничего не воровал. За что меня задерживать?» «Или наоборот. Сторож умышленно не заметил?» К нему вопросы. «Вам говорили, что случилось со сторожем?» «Да, его треснули по затылку и связали, когда я находился в магазине». На опознание он на меня не указал, кто-то другой постарался. Обреченно вздыхая, следователь оторвался от созерцания улицы и вернулся в кресло. Устал он со мной, бедолага. «Вы не находите странным тот факт, что сторожа связали, а видеонаблюдение оставили включенным? предпринял очередную попытку надавить логикой человек в форме. «Нет». «Объясните? Не могу, я этого не делал». «Да знаю я. В объектив попал некто резвый, крупный, с двумя полноценными ногами. Вот видите, я ни при чем. Все с вами понятно». Звучит грозно, многообещающе, но сколько раз я это уже слышал, со счёта сбился. Впрочем, я и не считал. «Зачем?» Сегодня следовательский кабинет отнял у меня 4 часа жизни. «Мелковато. Раньше 8, как за здрасте, улетало, а то и 10-12. Устали, служи. Вы вымотались. Зашуршал бумагой принтер, на стол лежало кипа листов, в которых ничего нового, и которые пойдут в очередной, том дело пустопорожней макулатурой, призванной показать работу всевозможным проверяющим. Прочтите, распишитесь. — Угу. Пусть бумажками развлекаются, если больше заняться нечем. Оказавшись на улице, я медленно спустился по ступенькам до боли, сжав губы. Улыбку давлю. Правоохранительная система снова утерлась, не сумев ничего доказать хромому полубомжу с самостоятельно полученными зачатками юридической грамотности. А как старалась, как старалась! «Мне приятно. Правда, была бы она живой, снял бы перед ней шапку в знак уважения за проявленное усердие. А еще я карманы на одежде зашил, ага, чтобы ничего не подбросили, пока не понадобилось, но и не навредило». И, как всегда, после общения с властью захотелось предаться воспоминаниям, потешить самомнение, компенсировать потраченное время». В полет Андрюха Зверев отправился с моей подачи. Да, для этого всего лишь понадобилось 7 лет откладывать деньги, собирая их, где придется. Хотя чего это я на себя наговариваю? Зарабатывал, дорогое мое правосудие, я их зарабатывал. Копейку к копейке. Все началось с первой бутылки виски, присланной бывшим компаньонам. Как сейчас помню, после больнички к родителям не поехал, устал смотреть на мамины слезы, арендовал на последние гроши койку в бараке. Жрать нечего, денег нет, все пролечил. И тут курьер. Без понятия, как нашел, нате вам, с ригал. Презент от доброжелателя. Соседи по жилью, такие же бичи, как и я, обалдели. Обычно мы палёную водяру хлестали по вечерам, растворимой лапшой закусывали, и вдруг... «Вискарь?» Предложили распить, я на дебы встал. Не пойло жалел. От обиды. Андрюха меня этой бутылкой добил окончательно. С дерьмом смешал. Сижу, сопли на кулак от бессилия наматываю. Один из печей, сантехник по призванию, изгнанный семейством алкаш по натуре, предложил бартер. Он от чего то решил, что я наркоту больше бухла уважаю. Обмен. Шиво сригал на коробок анаши. Имелось у него. Кавказцы какие-то с ним рассчитались. Пока я тупил, он сунул мне дурь, содрал пробку с бутылки и пустил ее в общее пользование. Там в бараке нравы дружеские царили, с легким извратом. Пока трезвый, каждый себе на уме от других таится, видит выпивку Мир, дружба, стакан, любовь до гроба. Наркоту я продал на следующий день возле техникума. Продешевил, конечно, но со студентов много не возьмешь. Да и хрен с ней. Главное, я понял, чем мне заниматься. Не наркото, нет. Организацией. Для этого пришлось выскрести последнее. Дал рекламу подсобной работы, телефон одолжил у кого-то из барачных мужиков. Много их собралось, арендаторов коек, и почти каждый умел работать руками, пить до посинения, но не умел общаться с заказчиками. Почему, ума не приложу, — Однако при расчетах они блеяли, мялись, а потом с непередаваемой злостью крыли матом обманувшего их барыку. «Мне проще. Успел в переговорах натренироваться, да и рука у меня легкая, везучая, как многие говорили». Понемногу строил свой маленький бизнес. Постепенно подобрался к ремонтам, но больше сдавал мужиков в аренду прорабам, чем светился сам. Чуял, помнит меня Андрюха Зверев, присматривает — потому и таился до последнего, покупал одежду в секонд-хенде, чтобы не высовываться, попутно копил. С коечниками у меня ожидаемо не заладилось. На очередной пьянке я получил врыл за то, что всю работу делают они трудовые люди, а я сливки снимаю. Про то, что вся эта организация на мне, разумеется, никто и не вспомнил. Пришлось раскошеливаться, перебираться в общагу, Мужики, выйдя из запоя, приходили просить прощения, точнее, предлагали подкинуть им шабашку. Но назад не звали. Да я бы и сам не пошел. Разные мы. Шива с принесли через год на новое место жительства. По счастливому стечению обстоятельств я приобрел комнату в этом же общежитии, убитую в хлам зато за бесценок. Поклеил обои, поставил диван, обжился, стал еще более скрытен». Много думал о дружеском присмотре. Наступила пора менять сферу деятельности. Я должен жить бедным, радовать компаньона. Следующим моим бизнес-проектом стало экспедиторство. Та самая работа, где ответственность большая, а платят унизительно скромно. За два года я сменил множество третисортных конторок, согласных сотрудничать с инвалидом и обожающих задерживать зарплату. В итоге добился своего, нашел заведение по вкусу. Выбор пал на обычную посредническую шарашку с двумя директорами, двумя секретаршами и вечной текучкой молоденьких менеджеров, ненадолго увлечённых идеей вкалывать за процент. Занималась это богодельная металлопрокатом. Брала железо с оптовыми скидками на крупных металлобазах, продавала с наценкой, оставляя разницу себе. Мне полагалось сопровождать автомобили заказчиков по городу далеко не всегда весь ассортимент лежал в одном месте и следить за сопутствующей документацией, куда же без этого а заодно утрясать мелкие проблемы при погрузках, разруливать накладки, договариваться, упрашивать, убеждать. В общем, совершенно бесплатно решать все проблемы по месту в качестве общественной нагрузки. Директора слишком себя ценили, чтобы на пустяки отвлекаться. В ходе переездов я, как человек словоохотливый, знакомился с водителями, снабженцами и мелкими производителями с периферии из экономии, лично приезжавшими за металлом. Слушал, запоминал, кто чем дышит, и регулярно получал предложение устроить подешевле за откат. Приезжающие ведь не дураки, они видели, что у фирмы из своего только громкое название да старые столы для персонала. Особенно мне нравился уничижительный термин «посры», которым неизменно награждали моих директоров с менеджерами после долгих очередей на погрузку и откровенно паскудную заботу о клиентах. А еще с этой конторой сотрудничал пожилой дядя, трудившийся до развала СССР какой-то шишкой на заводе и умудрившийся вывести все маломальские дорогие инструментальные стали в личный гараж. Как правило, это был кругляк в черной смазке с крайне заковыристыми маркировками. Судя по справочнику, сплошь титана содержащий и безумно дорогой. Сам дядя предпочитал исключительно наличные взаиморасчеты, отказываясь светиться перед налоговой. Более того, он даже требовал, чтобы к нему приезжали на отдельно нанятой газели. Впрочем, тут я его понимал. Гараж располагался в кооперативе, на фуре там не развернешься, А Кругляк в подавляющем большинстве нормально грузился вручную. Короче, лишился этот гражданин своего пенсионного фонда. С моей помощью и без всяких моральных терзаний. Он украл у народа, у него украли ворованное. Это жизнь». Титаносодержащие железяки уехали на юг, где их с радостью взяли за полцены и без вопросов. Зря что ли, контакты налаживал, трясясь в убитых мазах и КАМАЗах. Карман пополнял изрядную сумму, а дядя еще долго бегал к директорам с секретаршами, требуя помочь в поисках вора. Сотрудничал он только с ними, поэтому больше ему бегать было некому. В полицию страдалец, понятное дело, и типа стеснялся. Упарился бы объяснять, откуда в обычном гараже столь ценные предметы а виски все приносили. Из посреднической шарашки я ушел через пару месяцев. Сдуру пожил у родителей, послушал вздохи мамы о своей хромоте, подсчитал капиталы. Мало. Требовалась новая идея. И она, как часто случается, подвернулась неожиданно. Долго изучая сайты по продаже недвижимости, меня заинтересовала тема риэлторства как приличный источник дохода с минимальными вложениями. Я натолкнулся на интересное объявление о продаже дачного участка в призаповедной зоне. Продавал его какой-то ушлый деятель, даже в телефонном разговоре, напоминавший Слизкого угря. И, разумеется, посредник. Точного адреса он мне не назвал, но я, хорошенько погуляв по дачному кооперативу, нашел нужный клочок земли. Красиво там и богато. Справа и слева дорогие коттеджи с газом, светом, всеми удобствами, даром что записаны как дачи, а так приличный поселок с асфальтом, шлагбаумом на въезде и повышенной плотностью видеокамер на квадратный метр. Воодушевившись, нашел хозяев, от которых с удивлением узнал, что посредник, помимо комиссионных, еще и к цене неслабо прикрутил, мечтая поиметь с одной сделки дважды. Быстро купил, оформил на соседа по общаге человека до нельзя пьющего и до нельзя порядочного. Сделал доверенность на свое имя. И вновь Шивас Рикал. Следующие три года я благоустраивал участок. Убрал старые деревья, снес ветхий домик, насадил елочек, можжевельников и прочие ландшафтные чепухи. Засеял газон. Все делал лично, вот этими вот руками. Получилось красиво. Попутно неплохо зарабатывал, оказывая услуги по мелким садовым работам на территории кооператива. К примеру, сезонная обрезка деревьев — дело несложное при должной теоретической подготовке, но муторное. Нужно карабкаться по сучьям, пилить, таскать обрезанное, слушая вопли хозяек «не зацепи клумбу» или «а кто мелкие ветки будет убирать?», организовывать машину для вывоза, вновь пилить для компактности при погрузке и так далее. Мало кто берется, чтобы не просто пилой поелозить, а от а я со всем сервисом. Я брался, несмотря на вечно ноющую, негнущуюся ногу. Заодно знакомился с обитателями дач, бизнесменами средней руки, понемногу становясь среди них привычным дополнением к комфортной загородной жизни. Одному из них я участок и продал. Посчитав, что больше красоты не добиться, я аккуратно предложил его как вложение в будущее детей». Люди с деньгами при всей деловой зубастости часто сентиментальны в домашних условиях. И мысль, что отпрыски поселятся неподалеку, а значит, внуки будут у них почти каждый день, очень им нравится. Тем более достойной земли вокруг почти не осталось. Если продавали, то сразу с домом и очень дорого. Но дом всегда приятнее строить под себя, а выкупать и сносить слишком накладно. Участок улетел за очень-очень приличные деньги, практически принеся тройную прибыль. Немало этому поспособствовали и елочки. Ухоженность всегда идет в плюс к цене. Так что сумма меня изрядно порадовала, особенно в части душевных метаний. Все это время я сомневался в правильности капиталовложения, периодически впадая в прожектерство и маниловщину. Давил, конечно, сомнения на корню, но с сожалением. Нормальный бизнес требует времени, а это значит, Андрюха узнает, что я снова поднимаюсь, и не простит. Он мне этого ни разу не сказал, но я знал, не простит. Ему однозначно нравилось в общагу бутылки посылать, если через столько лет не забыл. Нравилось видеть меня на социальном дне, наблюдать, как я барахтаюсь. Шива срикал, бля. Еще через полгода нужная сумма была у меня на руках. Дело оставалось за малым. Самым сложным в подготовке Андрюхиных полетов оказалось, никогда бы не подумал, отодрать кусок забора из профлиста. Края там людные, через снесенную фабрику население мигом протоптало удобную дорожку, по которой здорово срезало путь из своего окраинного района к станции метро и проспекту. По ночам откручивал саморезы, трясясь от страха. Но ничего, справился. Остальное больше механика, чем выдумка — На сайте знакомств подобрал удобную женщину, выяснив район проживания через личные сообщения. Пара свиданий, мандарины детям, и вот у меня появляется вполне официальный маршрут мимо заранее присмотренной стройки. С исполнителями тоже заладилось, подчеркивая древнюю мудрость о том, что хорошая подготовка — половина победы. Они же не здешние, джигиты с юга. Приехали, уехали, им местные расклады по барабану, тем более за такие деньги. С южанами помогла все та же общага. Имелись в ней люди со связями, из тех, что полжизни по тюрьмам сидели, но на безбедную старость скопить не смогли из-за широты характера. Предпочитали аскетизм во всем, лишь бы имелась крыша над головой, водка, закуска, да на мелкие радости хватало. Они и обстряпали мероприятие, взяв на себя процесс согласования и гарантийные обязательства. Кто что как, не признаюсь, даже под страхом смертной казни, одно скажу, пять лет мосты наводел. Но навёл, договорился. С распорядком дня Андрюхи тоже никаких сложностей, если достаточно долго следить за его тачкой в определенном месте за пару кварталов от охраняемой высотки премиум-класса. Во сколько приезжает, когда уезжает примерный семьянин? По будням работа-дом, дом-работа, в субботу ресторан с приятелями, в воскресенье ресторан с женой-парк с детишками. Кого ему бояться, уважаемому в области человеку, меценату и личному другу губернатора? Разве что специальных органов, но он и с ними в ладах. Вот из-за бесстрашия и попался. От воспоминаний о финале моей эпопеи стало сладко точно халвой покушал. Люблю переживать этот момент. «Что, Андрюха?» — говорю я сам себе, потому что он меня с высоты недостроя услышать, конечно, не может. Дважды чиркаю зажигалкой, подавая условный знак. «А помнишь, что ты сказал после того, как мне ногу прострелили?» Признаться до тошноты хотелось воспроизвести ту самую сцену в деталях, чтобы бывший компаньон меня слышал, дрожал и понимал, чем все закончится. «Но я не решился. Опасно. Разговор можно и записать». «А я помню. Дословно. Продолжаю наш диалог в одиночестве». Ты напоследок сказал «выбрось меня из своей жизни». До сих пор не понимаю, от чего ты так странно предложение построил. Мог же проще выразиться «забудь обо мне» или «не попадайся». Звучит и проще, и более угрожающе, а ты выбрось. Ну, как скажешь, выброшу. Полностью. Все для тебя, дружище. Как падало тело, я не услышал. Оно просто шмякнулось неподалеку, превратившись в мешок, полный поломанных костей и прикрытый сверху дорогим костюмом. Кто скажет, что после мести не становится легче, скажет правду. Но лишь отчасти. Легче не становится, это верно. Зато появляется ощущение законченности большого и важного дела. Средневозвращенному с процентами крупному долгу. Вроде бы и отдал почти все, что имел, и радоваться нечему, когда вспомнишь, сколько переплатил, а умиротворяет. Что, Андрюха, проиграл? Проиграл, несмотря на то, что за последние годы разбогател до неприличия. Я мог бы нанять снайпера и давно решить вопрос одним выстрелом, но так неинтересно. Интереснее было выполнить твою просьбу, а напоследок Посмотреть на тебя. Как обрадуешься приятельской скрупулезности или нет? Считаешь, зря годы потратил. На меня чего-то снова нашло желание поговорить. Считай, как хочешь. Плевал я на деньги. Пока по больницам лежал, многое переосмыслил и ценность цифр в том числе. Ты меня не понимаешь. «Наверное, хочешь сказать, что переберись я в другой город, начни все заново, уже был бы обеспеченным инвалидом, лечился бы у европейских врачей?» «Возможно. Только не угадал ты. Мне хотелось доказать тебе, ты себе самому, чего душой криветь, что я тебя уделаю. Как видишь, уделал. Хотя видеть ты вряд ли можешь. Не веришь? А и правильно». Ответ на поверхности. Я такой же злопамятный гондон, как и ты. Я хотел победить, я победил. Так что подумай, проскинь оставшимися мозгами. В общем, будь здоров, не кашлей. Пора прощаться. Мне еще полицию вызывать и по допросам ходить. Там тоже будет весело, но я готов. С удовольствием похожу, не сомневайся. Хер они мне что докажут. А запомин, я тебе на могилку принесу. У меня много шивы соскопилось, так и не попробовал твои подарки. И запомни, на прощание. У людей с лишней дыркой в черепе такая каша под волосами бродит, что лучше ее не пробовать. Это известно любому психиатру, а больше всего тем, кто после травмы выжил, не до конца порвав с реальностью. Голоса, раздвоение личности, конфубуляции это болезнь, это надо лечить. А вот навязчивые идеи, мании другое. Это как сладкое предвкушение заслуженных удовольствий. Да, Андрюха, заслуженных, и именно удовольствий. Главное беречь их только для себя. Осторожничать, не открываться прочим. Тогда все будет пучком. Тогда никто ничего не узнает. Воспоминания закончились. Пора идти в общагу, отдыхать и праздновать очередной проигрыш системы, которая так беспокоится о состоятельных гражданах. Хороший день, как и многие другие за последние 11 месяцев. У меня вообще выдался на редкость. Удачный год будет что вспомнить. Но иногда... В минуты несвойственного мне благодушия я думаю, Зверев, как бы все повернулось, не пришли ты мне ту поганую бутылку виски. Честно скажу, не знаю.